Глава 29. Знайка спешит на помощь. После того, как господин Спрутц погубил общество гигантских растений, он сразу почувствовал большое облегчение. Теперь он был уверен, что бедняки не выйдут из повиновения у богачей, так как не смогут воспользоваться гигантскими семенами, которые навсегда останутся на поверхности Луны в ракете. Очень скоро он все же сообразил, что если жители далекой планеты Земли — послали на Луну один космический корабль, то они могут послать и другой. Поклявшись, что не допустит на Луну никаких земных пришельцев с их проклятыми, как он выразился, семенами, господин Спруц призвал к себе самых лучших лунных астрономов и спросил, могут ли они обнаружить посредством астрономических приборов приближение к Луне космического корабля. Астрономы сказали, что любое, даже небольшое космическое тело, вроде метеора или межпланетного корабля, может быть обнаружено при помощи гравитонного телескопа. С помощью другого прибора, который называется гравитонным локатором, астрономы могут измерять расстояние до космического корабля, а также скорость и направление его движения. Этого совершенно достаточно, чтобы заранее предсказать, когда и даже в каком месте лунной поверхности произойдет посадка прилетевшего корабля. Пообещав лунным астрономам значительную сумму денег, господин Спруц велел им вести беспрерывное наблюдение за планетой Землей. И если в межпланетном пространстве будет обнаружено какое-нибудь подозрительное тело, вроде космического корабля, сейчас же доложить ему. С тех пор самый усовершенствованный гравитонный телескоп Давилонской обсерватории был направлен в сторону ближайшей к Луне планеты, то есть, попросту говоря, в сторону Земли. Нужно сказать, что гравитонный телескоп вовсе не похож на обычный оптический телескоп в которой мы можем рассматривать звезды или планеты собственными глазами. Гравитонный телескоп представляет собой сложное устройство, напоминающее телевизор, снабженный большой, расширяющейся к концу трубой, которая легко поворачивается и может быть направлена в любую часть лунного неба. Эта труба или рупор представляет собой сплетение тончайших металлических проводов и является антенной, улавливающей волны тяготения, или так называемые гравитоны, распространяющиеся во все стороны от любого космического тела. Как только эта трубчатая, или как ее называют, рупорная антенна улавливает волны тяготения, телевизионный экран освещается, и на нем возникает изображение кривой линии. По степени кривизны и по ее расположению на экране можно судить о величине наблюдаемого космического тела, Включив гравитонный локатор, можно тут же получить сведения о точном расстоянии до этого тела, а также о скорости его движения. С тех пор, как главный гравитонный телескоп Давилонской обсерватории был направлен в сторону Земли, астрономам удалось обнаружить несколько мелких космических тел. Не только размеры, но и скорость, и направление их движения свидетельствовали о том, что это был обыкновенный метеор. Однако вскоре по соседству с планетой Землей было обнаружено космическое тело, поведение которого казалось астрономам несколько странным. Тело это удалялось от Земли, но скорость его почему-то не уменьшалась, а увеличивалась. Это противоречило законам небесной механики, согласно которым скорость тела, движущегося вблизи планеты, могла увеличиваться только в том случае, если бы тело приближалось к планете. Поскольку же тело не приближалось, а удалялось от Земли, Скорость его должна была уменьшаться. Такое ускорение движения могло быть объяснено притяжением какой-нибудь другой крупной планеты. Но поскольку вблизи Земли никакой другой планеты не было, оставалось предположить, что обнаруженное тело приобретало ускорение под влиянием какой-то внутренней, то есть находящейся в нем, самом силы. Источником такой силы мог быть работающий реактивный двигатель. И если это так, то обнаруженное космическое тело было не что иное, как космическая ракета. Продолжив свои наблюдения, давилонские астрономы убедились, что завладевший их вниманием космический предмет постепенно приобрел скорость, достаточную для того, чтобы со временем выйти из сферы земного притяжения. Рассчитав траекторию, то есть линию полета этого перемещающегося в межпланетном пространстве тела, астрономы убедились, что оно направляется к Луне. Об этом немедленно сообщили господину Спруцу. Господин Спруц отдал распоряжение продолжать астрономические наблюдения, после чего позвонил по телефону главному полицейскому комиссару Ржиглю и сказал, что ожидается прибытие космического корабля с коротышками на борту, с которыми необходимо как можно скорее разделаться, поскольку они намерены сеять всюду гигантские семена и подстрекать бедняков к неповиновению богачам. Главный полицейский комиссар Ржигль сказал, что все необходимые меры будут приняты, но просил сообщить о времени ожидаемого прибытия космического корабля на Луну, о месте предполагаемой высадки космонавтов и об их примерном количестве. «Все эти сведения необходимы», — сказал он, — «чтобы как следует подготовиться к встрече космических гостей и ударить по ним так, чтобы они не успели опомниться». «Я распоряжусь, чтобы все требуемые сведения были своевременно сообщены вам», — ответил господин Спруц. Между тем, лунные астрономы продолжали свои наблюдения и вскоре заметили, что космическое тело вышло из сферы притяжения Земли. Полет его, однако, был не совсем точен, и одно время казалось, что оно пролетит мимо Луны, но вскоре было замечено, что оно несколько замедлило свой полет и совершило небольшой поворот, в результате чего курс его стал более точным. Такой маневр в космосе могло совершить только управляемое тело, и у давилонских астрономов не оставалось больше сомнений в том, что они имеют дело с космической ракетой, а не с какой-нибудь случайной кометой или метеором. Теперь космическая ракета была уже в непосредственной близости от Луны, и по показаниям гравитонных приборов можно было довольно точно определить ее вес и объем. Сопоставив полученные цифровые материалы и произведя некоторые расчеты, Давилонские астрономы пришли к заключению, что в ракете могло помещаться от 10 до 20, а может быть даже и до 30 пассажиров. Пока невозможно было указать примерное место посадки космического корабля, так как, приблизившись на достаточное расстояние, он не пошел на посадку, а начал круговой облет Луны. Астрономы тотчас догадались, что прилетевшие космонавты — Решили выбрать наиболее удобное место для посадки и поэтому перешли на орбитальный, то есть круговой полет. Догадка лунных астрономов была верна. «Знайка», «Фуксия» и «Селедочка» заранее условились, что не станут производить посадку до тех пор, пока не обнаружат на лунной поверхности космического корабля, на котором прилетели «Незнайка» и «Пончик». Они знали, что корабль этот следует искать в районе лунного моря ясности, но им все же понадобилось совершить вокруг Луны не менее двух десятков витков, прежде чем удалось обнаружить ракету, одиноко торчавшую на берегу окаменевшего моря. Совершив еще несколько витков по той же орбите и установив точное местоположение ракеты на лунной поверхности, космонавты произвели необходимые расчеты, после чего в ход была пущена электронная саморегулирующая машина, которая в нужный момент включила тормозной механизм. Посадка была произведена с предельной точностью, благодаря чему новая ракета опустилась на поверхность Луны неподалеку от старой. Помимо знайки, фуксии и селедочки, экипаж корабля состоял из механиков Винтика и Шпунтика, профессора Селедочкина, астронома Стекляшкина, инженера Клепки, архитектора Кубика, художника Тюбика, музыканта Гусли и доктора Пилюлькина. Как только посадка была произведена, Знайка, который являлся командиром космического корабля, велел четырем космонавтам, а именно Винтику, Шпунтику, Фуксии и Селедочке, надеть космические скафандры и отправиться на разведку. Первое, что надлежало сделать разведывательному отряду, это обследовать ракету, НИП. Так условились сокращенно называть ракету, на которой прилетели Незнайка и Пончик. В отличие от второй ракеты, которую решили сокращенно, называть по имени главных ее конструкторов Фукси и Селедочки ракетой ФИС. Облачившись в скафандры, космонавты, назначенные в разведывательный отряд, отправились под предводительством Знайки к ракете НИП и проникли в нее. Тщательно обыскав все каюты, кабины, отсеки и прочее подсобное помещение, разведчики убедились, что ни Знайки и Пончика в ракете нет. Вместе с тем было обнаружено исчезновение двух скафандров. От внимания разведывательного отряда не ускользнуло также, что все продукты, хранившиеся в пищевом отсеке, были начисто съедены. Это заставило Знайку и его спутников прийти к заключению, что Незнайка и Пончик оставались в ракете, пока не прикончили всех запасов продовольствия, после чего решили покинуть свое прибежище и отправились на поиски пищи. Приказав Фуксии и Селедочке, а также Винтику со Шпунтиком заняться тщательной проверкой работы всех механизмов, и составить подробную опись требуемых исправлений, Знайка покинул ракету. Очутившись на поверхности Луны, он принялся осматриваться по сторонам, пытаясь догадаться, в каком направлении могли уйти Незнайка и Пончик. Прямо перед ним расстилалась равнина, напоминавшая неподвижно застывшее море с видневшимися вдали огненно-красными горами. По правую руку были такие же горы, по левую руку до горизонта тянулись окаменевшие волны. Обернувшись назад, Знайка увидел горы, напоминавшие ему мыльную пену или лежащие на земле облака с сверкавшими на вершинах гигантскими кристаллами горного хрусталя. Неподалеку от скопления этих облачных гор виднелась огромная пирамидальная или конусообразная гора. От ее подножия к пригорку, на котором стоял Знайка, тянулась светлая и прямая, словно солнечный луч, дорожка. Если они и отправились куда-нибудь, покинув ракету, то, безусловно, пошли по этой дорожке, — подумал Знайка. Придя к такому умозаключению, он тотчас отдал по радиотелефону приказ Кубику, Тюбику, Звездочкину, Стекляшкину и инженеру Клёпке взять с собой приспособление для лазания по горам и отправляться вслед за ним к пирамидальной горе. Кубик, Тюбик, Звездочкин, Стекляшкин клепка мигом надели скафандры. Каждый взял альпеншток, прицепил к поясу ледоруб, и моток прочного капронового шнура, а Стекляшкин, помимо того, подвесил на спину свой телескоп, с которым обычно не расставался. Выбравшись из ракеты, кубик, тюбик, звездочки и Стекляшкин зашагали по лунной дорожке, стараясь поскорее догнать знайку, который ушел вперед. Что касается клепки, то этот субъект, выскочив из слюзовой камеры, совершил несколько неорганизованных прыжков возле ракеты, словно пытался перепрыгнуть через нее после чего поскакал по дорожке да так резво, что в несколько скачков обогнал знайку. Он прекрасно знал, что на Луне необходимо сдерживать свои силы и соразмерять движение, так как вес его здесь в шестеро меньше, чем на Земле. Крёпка, однако, был такой коротышка, который и на Земле-то не мог посидеть спокойно. Очутившись же на Луне, он сразу почувствовал непреодолимое желание бегать, прыгать, скакать, кувыркаться, летать и вообще совершать всяческие безрассудства. Возможно, это как раз было одно из проявлений действия уменьшения веса на коротышечью психику. Увидев эти головоломные прыжки, Знайка понял, что совершил ошибку, взяв на Луну клепку. Он тотчас отдал ему приказ вернуться в ракету, но клепка не обратил никакого внимания на этот приказ и продолжал кувыркаться. «Такое нарушение дисциплины недопустимо в космосе», — с раздражением проворчал Знайка. «Ну, погоди, я тебя засажу в ракету, тогда попрыгаешь». Как раз в это время Знайка увидел в стороне от дорожки космический сапог, который Пончик сбросил с ноги, когда бежал из пещеры в ракету. Знайка даже не сразу понял, что это за предмет, но подняв его, убедился, что он попросту сапожок от скафандра. Увидев, что Знайка что-то поднял, кубик, тюбик, звездочкин, стекляшки на клепка сейчас же подбежали к нему. «Друзья, мы на верном пути!» — воскликнул Знайка, показывая им сапог. «Наша находка!» доказывает, что Незнайка и Пончик проходили здесь. Не мог же сапог сам собой попасть сюда. Будем продолжать поиски. Тут Клепка выхватил у Знайки сапог, нацепил ему на острие Альпенштока, поднял вверх и побежал с ним вперед, размахивая словно флагом. Знайка только головой покачал, глядя на это дурачество. Скоро путешественники были в пещере, образовавшейся в склоне пирамидальной горы. Углубившись в пещеру, они достигли сосудчатого грота, и решили его тщательно обыскать. Все разбрелись среди исполинских ледяных сосулек, свешивавшихся с потолка грота, и вскоре Тюбику удалось обнаружить второй космический сапожок Пончика. Второй сапог закричал Тюбик, размахивая найденным сапогом. Знайка и все остальные поспешили к нему. «Обе наши находки говорят о том, что скоро мы обнаружим и самого обладателя этих сапог», — сказал Знайка. «Вперед, друзья!» Все двинулись дальше и скоро очутились в тоннеле с ледяным дном. Заметив, что ледяное дно тоннеля шло под уклон, Знайка велел путешественникам связаться веревкой, как это делают альпинисты, переходя через ледники. Это было сделано вовремя. Не успели они прикрепить к поясам веревку и двинуться в путь, как шедший впереди клепка поскользнулся на льду и, упав на спину, покатился вниз. Веревка тотчас тянулась и потащила за собой остальных путешественников. Не с места! — стойте, — закричал Знайка. — Вонзайте в лед, альпенштоки! Все принялись упираться стальными остриями альпенштоков в лед. Это задержало падение. Подтащив к себе на веревке клепку, Знайка распорядился, чтобы его привязали позади всех и не разрешали вылезать вперед. Вскоре наклон тоннеля сделался настолько крутым, что Знайка побоялся продолжать спуск. — Дальше нельзя всем опускаться, — сказал он. «Надо кого-нибудь одного спустить на веревке». «Спустите меня», — предложил Стекляшкин. «Может, я смогу разглядеть что-нибудь в телескоп». Приказав спутникам вырубить во льду ступеньки, Знайка связал между собой мотки капронового шнура так, что получилась длинная веревка. Конец этой веревки он привязал к поясу Стекляшкина и велел ему осторожно спускаться вниз. Остальные космонавты стояли на ледяных ступеньках и постепенно отпускали веревку, тщательно следя, чтобы она не выскользнула из рук. О своих впечатлениях Стекляшкин сообщал оставшимся вверху по радиотелефону. «Наклон тоннеля делается все больше и больше», — кричал он. «Стены расширились, спуск становится почти отвесным, вижу впереди свет. Спуск стал отвесным, бешу над бездной, внизу туман, облака, тучи, вижу что-то в разрывах туч». «Что видишь?» — закричал, сгорая от нетерпения Знайка. «Что-то вижу, только не вижу что!» — ответил Стекляшкин. «Какая-то муть! Сейчас попытаюсь разглядеть в телескоп!» Он долго не подавал признаков жизни. Наконец закричал «Земля! Ура! Вижу землю, вижу реку, вижу зеленое поле, вижу деревья, лес!» Он замолчал, но через несколько минут снова послышался его голос. «Ура! Вижу дома! Какой-то населенный пункт вижу! Ура! Ура!» Закричали Знайка и Звездочкин, а за ними и остальные коротышки. От радости они готовы были броситься друг к другу в объятия, но не могли выпустить из рук веревку. А Стекляшкин уже кричал. «Снова сгустились тучи! Здесь больше ничего не видно, какая-то мгла! Здесь становится очень жарко! Поднимайте меня!» Знайка и его друзья потащили Стекляшкина вверх. Скоро путешественники снова были все вместе и отправились в обратный путь. Как только они вернулись в ракету, Знайка устроил экстренное совещание. Стекляшкин рассказал, что он видел внизу какую-то неизвестную землю с населенным пунктом. Возможно, это был большой лунный город, но, может быть, и небольшой поселок. Этого Стекляшкин не мог точно сказать, так как видел лишь часть населенного пункта в разрывах облаков. «Город или поселок — это не имеет значения», — сказал Знайка. «Раз там есть населенный пункт, значит, есть и население. А раз это так, то мы должны немедленно лететь туда. Лететь же можно на ракете «ФИС». Думаю, что она свободно пройдет через тоннель». «Пройти-то она пройдет», — согласился профессор Звездочкин. «Но как же мы доставим ракету к тоннелю? Хотя тяжесть здесь в шесть раз меньше, чем на земле, но мы не сдвинем с места ракету, даже если все впряжемся в нее». «Вы забыли о невесомости, дорогой друг», — сказал Знайка с усмешкой. «Ведь теперь в нашем распоряжении имеется прибор невесомости, который был установлен на ракете НИП». «Ах, верно!» — воскликнул профессор Звездочкин. Фуксия рассказала, что ракета НИП вполне исправна и ничуть не пострадала при посадке на Луну. Все ее механизмы действуют безотказно. Что касается прибора невесомости, то он также находится в полной исправности. Знайка велел принести прибор невесомости и сказал... Стоит лишь включить этот прибор, и вокруг ракеты в радиусе примерно 30 шагов возникнет зона невесомости. Если мы привяжем к ракете шнур длиною хотя бы в 40 шагов, то можно будет спокойно тащить за конец шнура, и ракета полетит за нами, словно воздушный шарик на ниточке. «Это все же нуждается в проверке», — сказала Селедочка. «Зона невесомости на Луне может оказаться значительно больше, чем на Земле. Ведь здесь сила тяжести меньше». «Верно!» — воскликнул Звездочкин. Он тут же принялся производить математические вычисления, которые показали, что шнур должен быть длиннее втрое, то есть около 120 шагов. Когда же стали производить практическую проверку, то оказалось, что и эту цифру пришлось увеличить еще в два раза. При включении прибора невесомости силу тяжести можно было ощущать, только находясь примерно в 240 шагах от ракеты. Наконец, практическая проверка расчетов была закончена. К ракете привязали длинный капроновый шнур, и Знайка пожелал лично отбуксировать ее к пещере. Взяв в руки конец шнура и отойдя от ракеты на 240 шагов, он подал по радиотелефону команду включить прибор невесомости. Фуксия тотчас включила прибор. Потеряв вес, ракета медленно отделилась от поверхности Луны и поднялась вверх. Как известно, Все предметы, теряя вес, обычно поднимаются вверх, если они, конечно, не закреплены. Ведь, находясь под действием силы тяжести, каждый предмет как бы сжимается или сплющивается, хотя бы на самую ничтожную величину. Но как только предмет потеряет вес, он разжимается, выпрямляется, в результате чего отталкивается, как пружина, от поверхности, на которой стоял. Заметив, что ракета поднялась на достаточную высоту, Знайка потихонечку потянул за шнур, и не спеша зашагал по лунной дорожке. Ракета приняла горизонтальное положение и послушно поплыла над поверхностью Луны. Правда, по временам она опускалась, но, едва коснувшись поверхности Луны, отталкивалась от нее и снова поднималась вверх. Коротышки, сидевшие внутри ракеты, смотрели в иллюминаторы. Все радовались, видя, как Знайка совершенно без каких бы то ни было усилий тащит огромную ракету на привязи. Все же радость их была преждевременна, Знайка уже был недалеко от пещеры и считал свою задачу выполненной. Но в это время ракета снова опустилась вниз. На этот раз Знайка увидел, что она не оттолкнулась от поверхности Луны, а почувствовал, что ему стало трудно ее тащить. А через несколько шагов он и вовсе не мог сдвинуть ее с места. Убедившись, что усилия его напрасны, Знайка решил, что коротышки, оставшиеся в ракете, задумали над ним подшутить и закричал сердито. «Эй, что там за шуточки? Вы зачем выключили прибор невесомости?» «Прибор включен? Никто и не думал шутить», — ответила по радиотелефону Фуксия. «Вот я сейчас посмотрю сам». Знайка быстро вернулся в ракету и принялся проверять прибор невесомости. Но сколько он не включал его, сколько не выключал, невесомость не появлялась. «Что ж тут случилось?» — растерянно пробормотал Знайка. «Одно из двух. Либо энергия, выделяемая лунитом, иссякла...» «Либо что?» — с нетерпением спросил Звездочкин. «Либо что? Либо что?» — затвердили толпившиеся вокруг коротышки. Вместо ответа Знайка схватил прибор и, выбравшись из ракеты, пустился бежать обратно, то есть в том направлении, где стояла ракета прежде. «Держите его! Он, должно быть, от огорчения с ума сошел!» — закричала Селедочка. Инженер клепка, а за ним Звездочкин, выскочили из ракеты и погнались за Знайкой. Отбежав от ракеты шагов на 100, знайка остановился и включил прибор невесомости. Он сейчас же почувствовал, что невесомость возникла, и в тот же момент заметил, как бежавшая к нему клепка и звездочкин отделились от поверхности Луны и взмыли кверху. Увидев этот фантастический прыжок, знайка тотчас выключил прибор невесомости, в результате чего клепка и звездочкин снова приобрели вес и полетев вниз растянулись на поверхности Луны. Случись это на земле, они бы без сомнения искалечились бы. Но так как здесь сила тяжести была меньше, они, как говорится, отделались лишь легким испугом. Увидев, что Клепка и Звездочкин как ни в чем не бывало вскочили на ноги, Знайка пустился в обратный путь. Все коротышки вылезли из ракеты и ждали, что он им скажет. Но Знайка ничего не сказал. Промчавшись мимо ракеты, он подбежал к пирамидальной горе и включил прибор невесомости. На этот раз невесомость не наступила. Ну что, Знайка, стали спрашивать коротышки, подбегая к нему, как ты объяснишь это? Что же тут объяснять, развел Знайка руками. Вы сами видели, что вон там, вдали, невесомость возникла. Значит, энергия лунита не иссякла. Здесь же, поблизости от горы, невесомость не возникает. Не значит ли это, что где-то поблизости находится вещество, которое поглощает энергию, выделяемую лунитом, и не допускает возникновения невесомости. Не дослушав до конца Знайку, профессор Звездочкин подскочил к нему и принялся обнимать. «Это без сомнения так и есть, мой дорогой друг», — закричал он. «Вы, мой друг, великий ученый. Вам принадлежит честь открытия не только лунита, но и антилунита. Так я предлагаю назвать это новое вещество». «Вещество это, однако, еще не открыто», — возразил Знайка. «Открыто, мой дорогой, открыто!» — закричал Звездочкин. «Вы открыли антилунит, так сказать, теоретически. Нам остается только практически доказать его существование. Так ведь делались многие открытия в науке. Теория всегда освещает путь практики. Без этого она ничего не стоила бы». «Где же может находиться этот антилунит?» — спросил Кубик. «Где нам искать его?» «Он может залегать где-нибудь под нами, в недрах Луны или в недрах этой горы». Нетаром невесомость исчезает поблизости от горы, — сказал Знайка. — Так его надо искать, — закричал Клепка. — Надо поскорей брать лопаты и начинать копать. Что же мы тут стоим? — К сожалению, я должна охладить ваш пыл, — сказала Селедочка. — Что за спешка, скажите, пожалуйста? Для чего вам понадобилось вдруг копать? — Ну, для того, чтобы найти антилунит, разумеется, — сказал Клепка. — Для чего же антилунит? — Ну, как для чего? Чтобы уничтожать невесомость. Нам, дорогой, надо не уничтожать невесомость, а наоборот создавать ее, сказала Селедочка. Без невесомости мы не сможем сдвинуть с места ракету, а, следовательно, не сможем и полететь на поиски незнайки Япончика. С незнайкой Япончиком придется повременить, ответил профессор Звездочкин. Хотя мы сейчас и не знаем, какая от антилунита будет для всех нас польза, но мы должны отыскать это удивительное вещество. Мы должны действовать прежде всего в интересах науки. Наука требует жертв. «Каких это жертв?» — вмешалась в разговор Фуксия. «По-вашему, мы должны принести незнайку в жертву науки?» «Не будет этого. Мы сначала отправимся на поиски наших пропавших друзей, а потом можете искать ваш антилунит». «Смотрите на нее!» — закричал Звездочкин, показывая пальцем на Фуксию. «Антилунит такой же наш, как и ваш!» «Так говорить некультурно!» «Некультурно показывать на других пальцем!» — сказала Селедочка. И неизвестно, до чего бы дошел этот спор, если бы в него не вмешался доктор Пилюлькин. Друзья, сказал он, время обеда прошло, если не считать, что мы пропустили также и время ужина. Я заявляю категорический протест против такого нарушения правил. На Луне, как и на Земле, необходимо соблюдать строгий режим, так как нерегулярное питание и несвоевременный отдых ведут ко всяческим заболеваниям, что особенно нежелательно в условиях космоса. Пора кончать с безалаберностью, беспечностью, расхлябанностью и бездумием. Сейчас! Все без разговоров, отправиться ужинать, а затем спать. Это сказал вам я, доктор Пилюлькин. А раз я сказал, значит, так и будет, как я сказал. Правильно подхватил Знайка. Прекратить сейчас же всяческие разговоры. На Луне дисциплина прежде всего. Попрошу всех построиться в одну шеренгу. Ну-ка, быстренько, быстренько. И ты, Пилюлькин, становись тоже. Так, все на месте. А теперь шагом марш в ракету для принятия пищи.